Глава 15. Макс, до этого отпустивший невесту, сделал шаг по направлению к ней. Катя широко распахнула глаза и инстинктивно захотела отступить, но Дарвик осторожно и уверенно обнял ее. Привлекая к себе невесту, лорд почувствовал, как мгновенно напряглась хрупкая девичья фигурка. Макс наклонился и с удовольствием отметил, что невеста больше не отшатывается от него а наоборот, широко раскрыв любопытные глаза, с интересом уставилась на его губы. «Я всегда считала, что чем красивее парень, то есть лорд, тем он лучше целуется», прошептала Кэтрин с совершенно серьезным лицом. «А вы как думаете?» «Я не думаю над такими вещами», пробормотал Макс, наклоняясь к невесте. «А над чем вы думаете?» — шепнула девушка, завороженно уставившись в глаза Дарвига. «Над тем, что вы очень-очень много разговариваете», — скрывая улыбку, ответил Максимилиан. «Вот же бестия!» «Это потому, что я волнуюсь, а вы очень-очень долго тянете кота за хвост. Нужно раз и все. Обняли и поцеловали. Пока я не передумала». «Кого? Какого кота?» «Неважно», — нервно хмыкнула Катя. «Так будете целовать меня или нет?» «Можете помолчать». «Могу. Так это будет наш прощальный поцелуй?» «Нет, конечно. Всего лишь первый». Когда теплые сухие губы жениха наконец накрыли девичьи губы, Катя закрыла глаза и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Приятно. Необычно. Очень странное ощущение. Но приятно же! Катя робко обняла Макса за талию и прижалась к стройному сильному телу. Жених еще крепче одной рукой осторожно прижал ее к себе, а вторую положил на ее затылок, фиксируя голову. Дарвик чувствовал, как нежные девичьи губы доверчиво раскрывались как Кэтрин крепко обнимала его и понимал, что от испытываемых чувств голова идет кругом, а прерывать поцелуй совсем не хотелось. Но Макс заставил себя остановиться и оторвался от сладких губ девушки, поняв, что невеста стала задыхаться под его напором. «Ну как?» — прошептал он. «Вам понравился первый поцелуй?» Катя растеряно захлопала ресницами. «Очень!» В ответ с чувством прошептала она и с любопытством уставилась на его губы. «Губы у вас мягкие и нежные. Никогда бы не подумала, что у мужчины они такие». Девушка осторожно прикоснулась кончиками пальцев к губам жениха. Макс замер, удивленный тем, как ему стало приятно, и нежно поцеловал тонкие пальчики. «О, что это вы делаете?» Смутилась Катя, резко отдернув руку. Но было совершенно ясно, что неожиданная ласка ей понравилась. «Целую», — хрипловато ответил лорд. «А можно еще раз?» Катя затаила дыхание, смущенно уставившись в глаза Макса. «Что?» Максимилиан тоже замер. — Поцелуете меня еще? Мне правда понравилось. Уговаривать Дарвига не пришлось. От второго поцелуя у Кати закружилась голова и подогнулись коленки. В этот раз губы жениха были более настойчивы и долго не отрывались от ее рта. Ей стало жарко в мужских объятиях, а еще безумно хорошо. Внутри все скручивалось в тугой теплый узел. Сердце бешено колотилось, и казалось, что сейчас выскочит из груди. Ощущения стали странными и немного пугающими. Катя стояла совершенно смущенная, растерянная, спрятав лицо на груди того, кто скоро станет чужим. Максимилиан аккуратно обнимал ее, и выбираться из его объятий совсем не хотелось. Катя стала вдруг очень жаль себя почему-то. «Если мы расстанемся, то вашей следующей невесте повезет с вами, Максимилиан!» Резко проговорила она, не в силах посмотреть в глаза мгновенно окаменевшего жениха. «Вы прекрасно целуетесь. Давайте выйдем отсюда!» Катя вырвалась из объятий и замерла, вспоминая, в какую сторону нужно идти, тем самым отвлекаясь от сумбурных чувств, которые вдруг охватили. В сердце поселилась странная необъяснимая тоска, и она подумала, что лучше бы не целовалась с Максом Дарвиком, что их поцелуя ошибка. Вскоре он будет целовать не ее, а ту, которая окажется в этом теле. А она? Что она? Почему-то стало больно. На место сердца будто вставили живой камень, тяжелый, горячий, пульсирующий, который тяжелел и разрастался в объеме со скоростью света. Катя стала задыхаться. «Кэтрин, нам нужно поговорить». «Оставьте меня в покое!» выкрикнула Катя, не оборачиваясь, и побежала вперед. «Все было ошибкой!» Выбежав из лабиринта, Катя столкнулась с Артуром и Ники, которые только входили в него. «Ты специально постоянно теряешься!» Обвиняющим взглядом уставилась девушка на маленького мага, который должен был везде сопровождать ее. Братья застыли. Во взглядах мелькнули настороженность и удивление. Такой злой и девушку они никогда еще не видели. «Максимилиан хороший», — насупился Николас. «Я хотел, чтобы вы помирились». Катя вздохнула, выдохнула и решила сказать маленькому интригану, что она о нем думает, но... Только махнула рукой, подхватила юбки платья, чтобы не мешали, и побежала ко дворцу. «Разве Николас Червинг?» Маленький маг Эли сможет понять, почему ей нельзя влюбляться в того, кто останется в другом мире. Когда Максимилиан Дарвик вышел из зеленого лабиринта, то увидел Артура. Друг стоял хмурый, задумчиво и смотрел вслед младшему брату, который догонял Кэтрин, стремительно убегающую от Ники. В руках мальчик сжимал книгу, которую сегодня утром привез Макс. «Что ты сделал с ней?» Сквозь зубы процедил Артур. «Всего лишь поцеловал». Сухо ответил Дарвик, внимательно вглядываясь в холодное лицо молодого Червинга. «С разрешения твоей сестры». «У нее это был первый поцелуй». Сдержанно проговорил Артур, сверкнув глазами. «Я знаю». Был осторожен. Спокойным тоном отозвался Макс, хотя ему очень хотелось сказать другу, чтобы он не вмешивался в то, что его не касается. Тогда что так расстроило Кэтрин? Хотелось бы и мне знать. Может, ей не понравилось? Считаешь, что это причина злиться и убегать? Артур неопределенно пожал плечами. Кто поймет этих девушек? — процедил червинг Некоторое время друзья стояли рядом, смотрели на дворец, в который убежала Кэтрин Мэнсер, и думали каждый о своем. Лорд Максимилиан Дарвик размышлял о том, что впервые в жизни чувствует по отношению к девушке нежность, восхищение, хочет защитить, дотронуться, обнять и не отпускать. Похоже, он влюбился. Неожиданно и сильно. Собственную невесту, с которой еще несколько дней назад собирался разорвать помолвку. Артур же думал, что в тот день, когда должен был поцеловать иномерянку, повел себя как идиот и упустил свой шанс. А сейчас ревнует девушку к лучшему другу. Лорд Червинг понимал, что его ревность бессмысленна и даже неуместна. Он не имеет права бороться за внимание кэдрин потому что для элийцев эта девушка его сестра, пусть и не родная. И чужая невеста. Но от понимания этого молодому человеку не становилось легче. Так паршиво он никогда себя еще не чувствовал. «Макс, если обидишь Кэтрин словом или жестом, я не вспомню, что ты мой друг и вызову тебя на дуэль». Ровным тоном, лишенным каких-либо эмоций, медленно проговорил Артур, поворачиваясь к Дарвигу. Дарвик ответил холодным твердым взглядом. «Я хорошо усваиваю уроки, Арчи. Однажды я обидел твою сестру, пусть и не намеренно. Когда вспоминаю об этом, страх и вина сжирают меня, чувствую себя под лицом. Слово чести, что больше никогда не обижу Кэтрин, твою сестру и мою невесту. Верю». Сухо проронил Артур и медленно пошел к дворцу сжав плотно губы макс отправился вслед за другом уткнувшись взглядом в напряженную мужскую спину Кэтрин Мэнсер после возвращения из-за грани изменила всех кто ее окружал и общался в той или иной мере вылей больше не было тех кто мог забыть о ней или отнестись к девушке равнодушно даже герцог ричард червинг несмотря на многие поступки падчерицы которые его шокировали был к девушке снисходителен Миледи элинор больше не выглядела в глазах Дарвига лишь легкомысленной светской красавицей. Маленький лорд червин ранее раздражающий Макса своей балованной и капризной натурой, тоже изменился до неузнаваемости. Словно повзрослев и поумнел заодно, стал сдержаннее и добрее. Червячок сомнения снова поселился в сердце молодого Дарвига. Кто на самом деле находился в теле мисс Менсер? действительно сама кэтрин или другой человек душа другой девушки иначе почему его друг позволял себе кидать на сестру такие заинтересованные взгляды он что-то знал и скрывал от него макс давно заметил эту странную перемену в Арчи, но пока молчал и наблюдал размышляя над тем как все изменилось после возвращения кэтрин из-за грани дарвик вдруг понял что помолвку разрывать не будет А расположение Кэтрин Мэнсер, кем бы она ни была, на самом деле будет добиваться, как и прежде. Катя прибежала в комнату, упала на кровати некоторое время плакала на взрыв, уткнувшись лицом в подушку. Наплакавшись в волю, землянка перевернулась и уставилась в потолок. Вернее, на розовый балдахин в рюшах. И чего ее так проняло? Ну, поцеловались. Ну, в первый раз, да. Так понравилось же, еще и как. Хочется вновь повторить. Так зачем же так рыдать? Радоваться нужно. Только радоваться не хотелось. Хотелось плакать. Катя, ты дура, — пробормотала землянка. Поцеловалась с настоящим лордом, с красавцем. Ты ему точно нравишься. Кто еще может похвастаться таким? Девушка поднялась на кровати села и закрыла лицо руками. «По-моему, я влюбляюсь», — горько прошептала она. «Или уже влюбилась. Что же мне теперь делать?» Девушка долго думала, вспоминая себя и Максимилиана в зеленом лабиринте. Она обидела его, нагрубила, повела, как глупая малолетка. Он книгу ей привез, всю ночь не спал. Сказал, что она ему нравится. И так смотрел, все внутри переворачивалось. А ведь я нравлюсь ему, а не Кэтрин. Вдруг поняла девушка и замерла от этой неожиданной мысли. Катя поднялась и медленно подошла к зеркалу. Уставилась на свое покрасневшее, опухшее от слез лицо. «Что он нашел в тебе такого, чего не нашел в ней?» Прошептала землянка, вглядываясь в отражение, но так ничего и не поняла. В дверь тихо постучали, и, не дожидаясь разрешения, вошел Николас. В руке маленький лорд крепко сжимал книгу по бытовой магии. Именно ее Максимилиан привез из академии, а Катя уронила в лабиринте. «Я принес книгу, Кэтрин». Мальчик из-под посмотрел на нее. «Ты успокоилась?» «Да, спасибо за книгу» девушка отвернулась от зеркала и хмуро посмотрела на ники ты нравишься максу тихо проговорил николас именно ты я хотел чтобы ты заметила это я заметила мне он тоже нравится и что теперь делать а что надо делать удивился ники он чуть расслабился почувствовал что девушка действительно успокоилась «Когда ты уйдешь в свой мир, Макс останется с моей сестрой. Дарвик ничего не поймет». «Не поймет», — прошептала землянка, внутри которой все воспротивилось этой жестокой фразе. «Ты так уверен в этом? Ты же догадался, что я не твоя сестра. И Артур тоже». «Я хорошо знал сестру, а Макс совсем не знал ее». Но теперь-то он знает, какая я. Именно я. И почувствует, что в теле Кэтри находится другой человек. Внешность одна и та же будет. Я расскажу Кэт, какая ты веселая и добрая, как вела себя по отношению к родителям и к нему. И скажу, что если она любит Макса, то должна измениться и стать такой же. Сердце Кати пропустило удар, а потом сжалось в такой болезненный комок. Она до боли закусила губу, чтобы не сказать глупому мальчишке, что ничего не получится. Слишком разными были Катя Найденова с земли и Кэтрин Менсор из Эли по характеру и восприятию окружающего мира. И вдруг девушка поняла, что Максимилиан нашел в ней. Увидел ее саму. Душу, сердце, характер. И лорду стало все равно, что она некрасивая. Катя застыла, замирая от осознания правды, но легче почему-то не стало. «Давай поищем, чему можно порадоваться сейчас», — грустно прошептала землянка. «Ведь наверняка есть причина для веселья. Только нужно ее найти». Николас подбежал к девушке и крепко обнял. Так они и простояли рядом с зеркалом довольно долго, пока Катя не выдохнула с облегчением и не улыбнулась. Землянка нашла причину для радости. Она влюбилась впервые в жизни, и, похоже, ее чувства взаимно. Получается, ей безумно повезло? Ведь далеко не каждая девушка может похвастаться тем, что первая влюбленность взаимная. Уж она-то знала это. Слишком часто наблюдала подруг, рыдающих от неразделенной любви. «Ты нашла?» — спросил Ники, заглядывая Кате в лицо. — Нашла. — Только это мой секрет, — тихо фыркнула девушка. Маленький лорд надулся, но промолчал. — Пусть будет секрет, только бы Кэтрин больше не плакала. Его сердце разрывалось от сочувствия, когда он стоял под дверью и прислушивался к рыданиям. — У тебя есть среди игрушек какая-нибудь красивая палочка? — с задумчивым видом спросила девушка. «Палочка». Ники отрицательно помотал головой. «Нет». «Можешь найти для меня?» «Примерно такую». Катя поставила узкие ладошки одна напротив другой приблизительно на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. «Чтобы была красивая». Глаза Ники загорелись от любопытства, но он сдержался и не спросил, зачем девушке понадобилась такая палочка. «Я найду!» — заверил мальчик и убежал. Искал он долго, перерыл все игрушки, облазил весь дворец, но так ничего и не нашел. Тогда, совершенно расстроенный, Николас отправился за помощью к старшему брату, у которого застал и Макса. Кэтрин попросила найти для нее палочку. Вот такую. Николас показал жестами, какую нужно. «Но ничего не могу придумать, а очень хочется ее порадовать». Артур и Макс с удивлением переглянулись и задумались. А потом взгляд Дарвига вспыхнул. «Кажется, я знаю, что делать». Лорд распахнул ставни, взобрался на подоконник и перебрался на ветви раскидистого дерева, которое росло за окном комнаты Артура. Через несколько секунд он вернулся с отломанной веткой дерева такого размера, как просила Катя, толщиной с большой мужской палец. Максимилиан воспользовался кинжалом, который висел в ножнах на боку и ловко обстругал ветку от коры, сделав гладкой. Потом кончиком кинжала аккуратно нацарапал узоры на палочке. «Я сам отнесу, Кэтрин». Сощурился Макс, улыбнулся и снова вылез. Дарвик прошелся по толстой ветке до комнаты невесты и постучал в окно, которое через некоторое время распахнулось. Кэтрин Менсор... Уставилась на него сверху вниз. По внешнему виду девушки было заметно, что совсем недавно она плакала, и сердце Макса сжалось от сочувствия. «Прогуливайтесь, сэр», — слабо улыбнулась девушка, карие глаза, которые лукаво засверкали. «Погода хорошая». «Кэтрин, Николас сообщил вам кое-что нужно. Я принес палочку». Тихо проговорил Макс, протягивая подарок. «Надеюсь, она похожа на то, что вы хотели». «О, спасибо!» — обрадовалась невеста. «Очень красивая. Именно такую я и хотела». Катя подняла глаза и натолкнулась на серьезный взгляд Максимилиана. «Кэтрин, если я стал причиной ваших слез, прошу прощения. Я не хотел обидеть». «Вы не обидели, Максимилиан. Это эмоции». Слишком хороши были поцелуи. Тихо отозвалась Катя и смущенно улыбнулась.